Последние тридцать два дня четверти, ставшие еще длиннее из-за дождя и осеннего ветра, показались мне нескончаемыми. Но с помощью большой стрелки на школьных часах я их в конце концов одолел. В один из декабрьских вечеров, вернувшись домой после школы, господин м о р т ь е задержал меня в классе на четверть часа дольше обычного, на сей раз в прекрасной компании к о р о л й и Лентяев. Я вошел в столовую и почувствовал такую радость, что сердце мое чуть не выпрыгнуло у меня из груди. Примечание: к о р о л й л е н т и я прозвище последних франкских королей из династии Мировингов, которые правили лишь номинально, поскольку реальная власть находилась в руках майордомов. Конец примечания. Мама занималась тем, что впихивала в картонный чемодан теплую шерстяную одежду. Свет подвесной керосиновой лампы с горящим во всю мощь фитилем освещал стол, на котором вокруг блюдечка с маслом лежали части разобранного отцовского ружья. Я знал, что до каникул оставалось ровно шесть дней, но до этих пор старался не представлять себе наш отъезд, чтобы сохранить выдержку. Однако при виде сборов в дорогу, которые уже сами по себе являлись частью грядущих каникул, я так разволновался, что слезы подступили у меня к глазам. Положив ранец на стул, я бросился в отхожее место, заперся там и предался слезам, пополам со смехом. Вышел я оттуда минут через пять. немножко успокоившись, но с бьющимся сердцем, отец собирал ружье, мать примеряла на голове Поля связанный ею шерстяной шлем. Мы поедем даже, если будет дождь, слегка задушенным голосом поинтересовался я. А в нашем распоряжении только девять дней, так что поедем в любую погоду, ответил отец. А если будет гром? спросил Поль. Зимой грома не бывает. А почему? Потому что почему кончается на у? – отрезал отец. Но разумеется, если будет лить как из ведра, отложим отъезд до следующего утра. А если дождь будет обычный, тогда вытянемся в струнку, пойдем быстрым шагом, закрытыми глазами, и проскользнем между струйками. В четверг во второй половине дня мама повела нас к тете Розе, чтобы узнать, каковы ее намерения. Нас ждало большое разочарование. Тетя объяснила, что не сможет отправиться с нами на виллу из-за кузена Пьера. По правде сказать, наш кузен начал занимать неоправданно большое место в жизни семьи. Этот сосунок страстный любитель бутылочки уже издавал какие-то бессмысленные звуки, на которые тетя отвечала настоящими фразами, для того чтобы у в е р и т ь нас, он произнес нечто разумное. з р е л и щ е было у д р у ч а ю щ е е К тому же, к в е щ е м у восторгу нашей матушки, тетя завернула губы этой маленькой обезьянки и показала нам что-то вроде зернышка риса на его десне, уверяя нас, что это зубы, что из-за этого зуба она боится везти кузена туда, где холодно, ветрено, идет дождь, и, само собой, отсутствует пресловутый газ. Мы попробовали было уговорить ее, но безрезультатно. Пришлось примириться с очевидным. От прежней тети Розы не осталось и следа. А вот охотничий инстинкт дяди Жуля никуда не делся. Он заверил нас, что будет каждое утро приезжать на велосипеде, охотиться вместе с нами на дроздов, а вечером возвращаться в Марсель. Это было сказано довольно бодрым, хотя и наигранным тоном, и было ясно, он предпочел бы постоянно оставаться с нами. И тут ко мне впервые в жизни пришло понимание: взрослые никогда не делают того, что им хочется. А значит, они полные дураки? спускаясь по лестнице в полумраке, Поль сделал из этой подобной катастрофе ситуации вывод и мимоходом как-то равнодушно бросил: «Когда у меня будут дети, я кому-нибудь их подарю». В пятницу утром отец отправился на свое последнее перед каникулами дежурство в школе, где оставалось уже совсем немного школьников. Напрасно, стараясь согреться, они топтались на оказавшемся больше обыкновенного дворе. Последние дни стоял страшный холод. Бутылка с оливковым маслом в кухонном шкафу казалась наполненной ватой, и я воспользовался этим, чтобы объяснить Полю, что на северном полюсе всегда так по утрам. Однако мама заранее расстроила планы внезапно наступившей зимы. с л о й за слоем экипировала она каждого из нас ф л а н е л е в о е белье, вязаные фуфайки, так называемые комбинезоны, то есть соединенные в одно целое жилеты и брюки, блузы, куртки, шерстяные подшлемники, ушанки, в которых мы выглядели точь в точь как охотники на тюленей. Я был в восторге от подобного великолепия, но позже обнаружил, что у него есть и оборотная сторона. Несметное количество пуговиц, застежек, петель, и булавок, и м е л о тот недостаток, что трудно было помочиться, не промочившись. Маленькому Полю это так ни разу и не удалось. Что касается сестренки, то она представляла собой нечто вроде передвижного одеяла, из которого торчал лишь ее красный носик. Сама мама в меховой шапочке, в пальто с воротником измеха, разумеется, кроличего и с м у ф т о й походила на тех красавец канадских фигуристок, что были изображены на почтовом календаре. А р а з р у м я н и в ш и с ь от холода была еще краше обыкновенного. Часов в одиннадцать из школы вернулся Жозеф. На нем была, на зависть коллегам, новая охотничья куртка, попроще, чем у дяди ж у л я поскольку у отца было меньше карманов, но зато более авантажная, с медными пуговицами, украшенными изображениями собачьих голов, которые нельзя было не заметить на фоне синевато-серой материи, из которой она была с шита. После завтрака, который мы проглотили, даже не обратив внимания на то, что едим, каждый стал готовиться к дороге. Мама предвидела, что с окончанием теплого времени года в местные булочные, табачные, бакалейные, галантерейные, продуктовые лавки мы не сможем купить ничего за исключением разве что хлеба, муки, горчицы и соли, да еще какого-нибудь турецкого гороха в виде крупной дроби, который нужно вымачивать в течение трех суток, прежде чем варить в воде, отчего то становится пепельного цвета. Вот почему мы взяли с собой внушительный запас есного. Всё то богатство включает целый батон колбасы самого высокого качества, о чём свидетельствовала поясывающая его золотистая бумажная лента, было уложено в узлы. Подобных довольно увесистых узлов. Было три. Был еще и четвертый таких же размеров, б и т к о м набитый ватой пустыми коробками и мятой бумагой, которые я приготовил для маленького поля, чтобы он тоже мог нести посильную н о ш у не ударив в грязь лицом. И это еще не все, поскольку семейный бюджет не позволял нам обзавестись предметами домашней утвари в двух экземплярах, баститнёв оказался лишённым необходимого. А потому отец набил в огромный рюкзак много всякого хозяйственного добра, как то кастрюли, дуршлаг, одну сковородку обычную, другую для жарки каштанов, воронку, терку для сыра, кофеварку с кофемолкой, гусятницу, кружки, ложки, вилки пересыпав все это каштанами, дабы заполнить пустоты и избежать грохота при транспортировке. Весь этот груз был в о д р у ж е н на отцовскую спину, как фрахт на корабль, после чего мы отправились на восточный вокзал. Так называемый Восточный вокзал на самом деле был подземной конечной остановкой одного из городских трамваев. Да и само его название представляло собой чисто марсельскую хохму. в данном случае под Востоком не подразумевался ни Китай, ни Средняя Азия, ни даже город Тулун. Речь шла всего на всего о городке Обань в 20 километрах от нас, где под самыми что ни на есть западными платанами кончались рельсы дороги, ведущие на Восток. Тем не менее вокзал произвел на меня г р о м а д н о е впечатление из-за туннеля, который брал начало именно в этом месте. Туннель уходил в а м р а к и весь был покрыт черной сажей, поскольку прежде здесь ходил трамвай на паровой тяге с трубой в форме воронки, к о т о р ы й в свое время был последним словом прогресса. Но поскольку прогресс никогда не умолкает, им было произнесено другое последнее слово — трамвай на электрической тяге. И так мы дожидались трамвая, стоя как в загоне между перилами железных брусьев, в середине длинной очереди, которая с появлением новых пассажиров становилась не длиннее, а плотнее. Я до сих пор вижу такую картину: Жозеф стоит в очереди, неестественно откинувшись назад под тяжесть ю рюкзака, выставив вперед подбородок, опершись, словно епископ, на жезл на половую щетку, которая держит щетины вверх. Сперва послышался с к р и ж е т колес на поворотах, затем из ночи в ы н ы р н у л мигающий о г о н ь к а м и трамвай и остановился перед нами. Кондуктор форменной фуражки открыл створки турникета, и лавина пассажиров внесла нас в трамвай. Мать, зажатая между двумя кумушками впечатляющих размеров, ничего особенного, о н е предприняв, оказалась сидящей на хорошем месте. А мы мужчины остались стоять на задней площадке, поскольку застряли там и не могли протиснуться дальше из-за габаритов нашего багажа. Отец оперся спиной о перегородку салона, и тут сковородки с воронкой, несмотря на каштаны глушителя, принялись совершенно б е с с о в е с т н ы м о б р а з о м исполнять нечто напоминающее благовест. Туннель слабо освещенный фонарями, расставленными в нишах, состоял исключительно из поворотов, то мягких, то резких, а потому четвер т ь часа наспорядочно трясло под непрерывный с к р и ж е т колес, пока мы наконец не покинули недр земли, вынурав на поверхность точно в начале бульвара ш а ф едва ли не в трехстах метрах от пункта отправления. Отец объяснил нам, что у д и в и т е л ь н ы й п о д з е м н ы й п у т ь взялись прокладывать сразу с двух концов. Так что бригада землекопов долго б л у ж д а л и под землей, прежде чем встретиться, да и то встреча это произошла благодаря счастливой случайности. Прокатиться по свежему воздуху было приятно. Дорога не заняла много времени. Я был весьма удивлен, увидев, что отец готовится покинуть трамвай. Я не узнал предместья Лаборас. В городе единственными признаками наступившей зимы являются гудение огня в печке, вязаный в я з а н ы й шарф, пелерина, фонарщик, нажимающий на резиновую грушу с керосином, ранние сумерки. А вот предмет, с е н а п о м и н а ю щ е е в тупору рисунок пером, явил о мне картину настоящей зимы. Под зимним солнцем, таким небольшим по сравнению с летним, не ярким и по-манашски посным, т мы заново обрели дорогу, ведущую в каникулы. Она стала намного шире. Декабрь месяц. Этот дорожный смотритель, п р о й д я с ь по обочинам, задушил дикие травы, обнажил подножья каменных стен. Мягкая летняя пыль, э т о минеральная мука, которую одним удачным пинком ноги можно превратить во впечатляющее облако, теперь словно окаменела. И лепнина, затвердевшая хухаба, в к р о ш и л а с ь под ногами. Поверх стен тянулись исхудавшие ветки смаковниц, свисали черные плети л о м о н о с а Ни ц и к а д ни кузнечков, ни ящериц, все было обеззвучено и обездвижено. И только оливы сохранили свой летний наряд, но я видел и они озябли и не хотят говорить. На мне было холодно, благодаря всему тому, что было на нас наверчено, и тому, что было на нас навьючено, и мы бодрым шагом продвигались по дороге такое не п о х о ж е й на п р е ж н ю ю С большим аппетитом мы перекусили на ходу, от чего путь с показался короче, но стоило мне завидеть к о н с о о б р а з н у ю вершину у к р а ш е н н о й макушке, как солнце внезапно скрылось. Это был не летний закат, а сиянный победными лучами окрашенными в пурпурные и алые тона. А едва заметное, украдкое, как бы нехотя соскальзывание под с е р о й б е с ф о р м е н н о й и приуныло плоские тучи. Всё разом померкло, ватное небо опустилось и накрыло, словно крышка г р е б н и холмов, обступивших нас, подобно бескрайней морской равнине. По дороге я всё думала о своем друге. Где то он сейчас? Мы доберемся до дома только к наступлению ночи. Может быть, мы увидим его в бастиднёв, сидящим на каменном пороге дома, и рядом с ним будет лежать холщовая сумка, набитая певчими дроздами. Или, может быть, он вышел встречать меня. Я не смел надеяться на это в такой п о з д н и й ч а с и при таком холоде. К фиолетовому полумраку добавилась мелкая студеная морось, и тут сквозь водяную пыль я увидел, как сверкнул оповещающий о близости деревни язычок пламени первого керосинового фонаря у подножья крутого подъема. В круге желтого света трепещущего на мокрой дороге я р а з л у ч и л силуэт человека в плаще с капюшоном. Я бросился к Лили, он ко мне, я остановился в двух шагах от него, он тоже. И по мужски протянул мне руку. Я крепко молча пожал ее. Он был красным от удовольствия и волнения, а я, наверное, подавно. а Ты ждал нас? Нет, я пришел повидаться с Зюрбеком, ответил он, указав на зеленые ворота. Зачем? Он обещал дать алюдов, их полным полно выве, что растет на краю его луга. И он тебе их дал? Нет, его не было дома. Я немножко подождал. Вдруг в е р н е т с я Наверное, уехал в Кумуэн. Но в ту же секунду отворились ворота и на дорогу вышел маленький мул. Он тащил повозку с зажженными фонариками, а управлял ею дюрбек. Привет, ч е с т н о й компания, крикнул он, проезжая мимо нас. Лили п о к р а с н е л еще больше и вдруг устремился к моей матери, чтобы освободить ее от н о ш и Я не стал больше задавать в о п р о с ы Я был счастлив, потому что знал, он солгал. Да, он проделал долгий путь и ждал меня в эту пасмурную ночь под Рождество, стоя под моросящим ледяным дождем, чьи сверкающие капельки повисли на его длинных ресницах. Мой названный брат пришел и с л е б е лоны и стоял здесь уже несколько часов. Он оставался бы и дольше, до самого глухого ночного часа, дожидаясь, когда из-за поворота на блестящей дождя дороге покажется острый капюшон его друга.